Керн вышел. К своему удивлению, на противоположном тротуаре он заметил профессора, расхаживающего взад и вперед. Керн хорошо помнил, как профессор, комментируя во время лекции какое-нибудь новое сложное открытие в области терапии рака, неизменно закладывал руки за спину и, слегка подавшись вперед, разгуливал перед кафедрой. Но теперь его мысли были, по-видимому, заняты только пылесосами и патефонами. Керн колебался.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 «Но, надеюсь, в ближайшем будущем оставьте это», — прервал его Кер. «Вот вам мой совет. Раздобудьте немного шнурков для ботинок. Или несколько банок гуталин. Или десяток другой пачек английских булавок. Мелочи, которые могут понадобиться каждому. Ими и торгуйте. Много на этом, конечно, не заработаете, но время от времени кое-что удается продать. Сотни иммигрантов занимаются этим».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 Выпейте. Вам что-то приснилось. Здесь вы в полной безопасности. Человек жадно выпил воду. Резко двигался кадык на тощей шее. Затем он обессиленно откинулся на подушку, глубоко вздохнул и закрыл глаза. — В чем дело? — снова спросил Керн.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 Йозеф штейнер без труда перешел границу в обратном направлении. Он хорошо знал ее и, как старый солдат, привык к ночному патрулированию. Войну он командовал ротой и еще в 1915 году был награжден орденом Железного креста за проведение опасного поиска, из которого вернулся с пленным. Через час он был в опасности и направился на станцию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 Его не поймали. Он жил. Он сумел улизнуть. — Возьми сигарету, брат, — сказал он проводнику, пришедшему на площадку. — Давай. Только сейчас мне нельзя курить. Служба. — А мне закурить можно? — Можно. — Проводник добродушно улыбнулся. — В этом твое преимущество передо мной. Да. — согласился Штайнер, втягивая в легкие терпкий дым. — В этом мое преимущество. Он пошел в пансион, где его задержала полиция. Хозяйка еще сидела в конторе. Увидев Штайнера, она вздрогнула. — Здесь вы жить не можете, — быстро проговорила она. — Могу. Штайнер снял рюкзак. — Господин Штайнер, это невозможно. Того и гляди, нагрянет полиция. Тогда они вообще закроют мой пансион. — Луизочка, — спокойно ответил Штайнер, — лучшее укрытие на войне — воронка от только что разорвавшегося снаряда. Почти никогда еще не бывало, чтобы в нее сразу же попал второй снаряд. Поэтому в данный момент ваше заведение — одно из безопаснейших мест во всей Вене. Хозяйка в отчаянии схватилась за свою белокурую голову. «Вы погубите меня!» — воскликнула она. «Как это прекрасно!» «Давно уже я мечтаю погубить кого-нибудь!» «Да чего же вы романтическая натура, Луизочка!» Штайнер огляделся. «Есть у вас еще немного кофе и рюмка водки?» «Кофе и водку?» «Да, Луизочка!» Я знал, что вы меня поймете. Такая хорошая женщина. А бутылка со сливовицей еще стоит в шкафчике? Хозяйка беспомощно поглядела на него. Конечно, стоит. Вот это мне как раз и нужно. Штайнер достал бутылку и две рюмки. Вы выпьете со мной? Я? Да, а вы? А то кто же еще? Нет, не выпью. Выпейте. — Луизочка, сделайте одолжение. Пить одному — это как-то бессердечно. — Вот! — он наполнил рюмку и подал ей. Поколебавшись, хозяйка взяла рюмку. — Ладно, бог с вами. Но вы здесь не будете жить, правда? Только несколько дней успокоил ее Штайнер. — Не больше, чем несколько дней. Вы приносите мне счастье. Я кое-что задумал. Он улыбнулся. А теперь давайте кофе, Луизочка. Кофе? Нет у меня здесь кофе. Есть, деточка. Вон, стоит на полке. Держу пари, что он хорош. Раздосадованная хозяйка рассмеялась. Ведь вот вы какой, ей-богу! Между прочим, меня зовут не Луиза, меня зовут Тереза. Тереза. Не имя, а мечта. Хозяйка принесла ему кофе. «Тут остались вещи старого Зелигмана, сказала она, показывая на чемодан. «Что мне с ними теперь делать?» «Это тот самый еврей с седой бородой?» Хозяйка кивнула. «Он умер». «Так мне сказали. Больше ничего о нем не знаю». «Достаточно знать о человеке хотя бы это. А где его дети?» — Понятия не имею. Не могу же я думать еще и о них. — Это верно. Штайнер подтянул к себе чемодан и открыл его. Оттуда выпало несколько пестрых мотков ниток. В чемодане лежал тщательно упакованный сверток со шнурками. Затем костюм, пара ботинок, книга на древнееврейском языке, немного белья, несколько картонок с роговыми пуговицами. Кожаный мешочек с монетами в один шиллинг, ремни для молитвы и белый талис, завернутый в шелковую бумагу.